Глава шестая. Картинки. Почтальоны без масок. Чудовищный агрегат. Полный п и Господин фон л и п в и к задумывается о марках. г о н е ц и н а ч а л а времен. Господин фон л и п в и к позвал господин Помпа. м о к р и ц п о д н я л голову и увидел перед собой горящие глаза Голема. Должен быть какой-то другой способ просыпаться по утрам. Некоторые в конце концов обходятся будильником. Укрывшись за плесневелым одеялом, м о к р и ц лежал на голом матрасе в своих свежеразгребенных апартаментах, где пахло старой бумагой. Всё тело ныло от боли. Краешком своего сонного сознания он слушал господина Помпу. о ч т а л ь о н ы Ожидают, господин Вон л и п в и к почтовый инспектор Грош сказал, что ты захочешь сам отправить их в путь, чтобы все было как положено. Мокриц поморгал в потолок. Почтовый инспектор? Я повысил его аж до почтового инспектора? Да, господин Вон л и п в и к ты был полон энтузиазма. Воспоминания о минувшей ночи предательски поспешили отбить свою фирменную чечетку на знаменитых подмостках Большого театра неловких ситуаций. Почтальоны, выдавил он. Братство ордена Почты. Они хоть и в возрасте, но п р ы т к и е Все давно на пенсии, но вызвались волонтерами. Они здесь уже несколько часов сортируют почту. Я нанял на службу людей еще старше Гроша. Что еще я натворил? Ты произнес пламенную речь, господин Вон л и п в и к Меня особенно впечатлило, когда ты отметил, что слово "ангел" означает посланник. Мало кто об этом знает. Лежа на матрасе, Мокриц медленно пытался засунуть кулак себе в рот. А еще ты пообещал вернуть на место большие люстры и полированные прилавки. Все были в восторге. Никто не знает, куда они делись. О боги, подумал Мокриц. И статую Бога. Насколько я могу судить, это потрясло их еще больше, ибо статую переплавили много лет тому назад. Сделал ли я вчера что-нибудь, хоть отдаленно намекавшее, что я был в своем уме? Прошу прощения, господин Вон Липвик, но м у к р е ц начал припоминать и с в е ч е н и е и шепот писем. Они наполнили его разум не то знаниями, не то воспоминаниями, которые он не помнил, как приобрел. Незаконченные истории, проговорил он. Да, господин Вон л и п ф и г спокойно согласился Голем. Ты много о них говорил. Правда? Да, господин. Ты сказал. что каждое недоставленное послание — это пространственно-временной фрагмент, которому незачто зацепиться с густок намерения и чувства в свободном парении. Собери их вместе несколько миллионов, и они станут делать то, что и положено письмам. Они будут общаться и менять природу вещей. Если их достаточно много. Они искажают пространство вокруг себя. м о к р е ц видел в этом смысл, по крайней мере, не меньше, чем во всем остальном. И я действительно воспарил над землей, сияя золотом. Поинтересовался м о к р е ц Видимо, этот момент я упустил, господин Вон л и п в и к ответил Помпа. То есть не воспарил ты, имеешь в виду? в некотором смысле в о с п а р и л господин, сказал Голем. Но в нормальном, общедоступном смысле нет. Ты горел, что называется внутренним огнем. Почтальоны были крайне в п е ч а т л и е н ы м о к р и ц сбросил взгляд на крылатую фуражку, беспечно брошенную на стол. Мне никогда не оправдать их ожиданий, господин Помпа, сказал он. Им нужен святой, а не тип вроде меня. Возможно, как раз святой им и нужен, заметил Голем. м о к р и т сел, уронив одеяло. Что стало с моей одеждой? спросил он. Я абсолютно уверен, что аккуратно развесил все по полу. Я хотел отчистить твой костюм п я т н о выводителем, сказал Помпа. Но поскольку весь костюм был одним сплошным пятном, п я т н о выводитель вывел костюм целиком. Это был мой любимый костюм. Пустил бы его на тряпки хотя бы. Виноват, господин Вон Липвиг. Я полагал, что это тряпки пустили на твой костюм. Но я Выполнил приказ. Мокрит замер. Какой еще приказ? спросил он недоверчиво. Вчера ты распорядился достать костюм почтмейстера, господин Вон Липвик. Ты дал мне самые четкие указания, ответил Голем. К счастью, мой коллега Аверлок 2 2 служит в театральной. к о с т ю м е р н ы й костюм висит на двери Голем даже раздобыл где-то зеркало не очень большое но м о к р и ц у хватило чтобы увидеть что одет он до да того с иголочки того и гляди уколется ухо протянул он ну прямо золотая рыбка костюм был из золотой ткани или того, что носят вместо нее артисты. м о к р е ц хотел было отказаться, но вовремя задумался. Хороший костюм помогает делу. Как бы хорошо ни был подвешен язык, от этого мало толку, если брюки плохо сидят. Люди будут обращать внимание на костюм, а не на м о к р е ц а А на этот костюм они точно обратят внимание. Он будет озарять улицу. И людям придется щуриться, чтобы посмотреть на него. И оказывается, он сам так распорядился. Он очень м о к р и т задумался. Единственное слово, которое пришло на ум, было «стремительный». У меня такое ощущение, что я вот-вот пущусь бегом. Аверлок двадцать два, мастер своего дела, господин Вон Липвик. Обрати внимание на золотую рубашку и галстук. Все в тон фуражке. А ты не мог попросить у него что-нибудь менее яркое? – спросил м о к р е ц и прикрыл глаза ладонью, чтобы не ослепнуть от вида собственных л а ц с к а н о в Что-нибудь такое, что можно будет надеть и не осветить н е нароком весь город? Будет. Исполнено, господин Вон Липвик. х о р о ш о сказал Мокриц, моргая от блеска своих рукавов. Приступим к почте в таком случае. Почтальоны, до тех пор пребывавшие в отставке, собрались в холле на п я т а ч к е расчищенном от вчерашнего письмопада. Они были одеты в почтальонскую форму. но поскольку все формы хоть чем-то да отличались друг от друга, они технически не были одеты по форме. На всех были фуражки с козырьками, только у одних днище стояли торчком, а у других лежали п л а ш м я Да и сами старики давно усохли для своей прежней одежды, так что сюртуки свисали с них, как драповое пальто, а брюки... походили на мехи от а к к о р д е о н а И по стариковскому обыкновению почтальоны нацепили на себя все свои медали и стояли с таким решительным видом, будто собирались в последний бой. Смена к инспекции готова, ваш благородь, сообщил почтовый инспектор Грош, так старательно вытянувшисься по струнке. что от гордости его ноги на целый дюйм отрывались от земли. Спасибо. Хорошо. Мокрид сам не знал, что именно он инспектировал, но он старался как мог. Ряд морщинистых лиц смотрел на него во все глаза. Мокрид заметил, что не все их медали были за военные заслуги. У почтамта были и свои собственные награды одна такая медаль с золотой собачьей головой красовалась на груди низкорослого человечка с физиономией как у представителя семейства Харьковых что это за э...", начал он старший почтальон Джордж Агисар что за медаль пятнадцать укусов и все еще в строю сэр гордо объявил он Что ж, это это много укусов, что и говорить. Но после девятого раза я всех их обдурил, сэр, и сделал себе ж е с т я н у ю ногу. Ты потерял ногу? В ужасе спросил Мокриц. Нет, сэр, просто прикупил себе старых доспехов, объяснил сморщенный старичок и хитро улыбнулся. Бальзам на душу, сэр, когда слышу, как скрипят их зубы о железо. Аги, Аги, проговорил Мокриц, и тут до него дошло. Это же ты, достопочтенный мастер, сэр, я и есть, ответил Аги. Надеюсь, вы не держите зла за вчерашнее, сэр. Все мы когда-то были полны надежд, как юный Толливер, но давно отчаялись. Не обижайтесь. Не буду, пообещал Мокриц, потирая затылок. Я бы хотел поздравить вас еще раз от своего имени, как председатель Анкмарпоркского ордена добровольного общества работников почтовой службы, продолжал Агги. Большое спасибо, ответил м о к р е ц А что это за общество? Это были мы вчера, сэр, объяснил Агги и просиял. Ну вы же тайное общество! Не столько т а й н ы е сэр, сколько н е з а м е т н ы е скажем так. В наши дни всех больше интересует размер пенсии. По правде сказать, да порядочные похороны организовать старым товарищам, когда она станет их час вернуться отправителю. Молодцы, ответил м о к р е ц расплывчато, отвечая одним словом сразу на все. Он отошел назад. И откашлялся. Господа, пора браться за дело. Если мы хотим, чтобы почтамт снова заработал, нужно начать с доставки старой почты. Это священный долг. Почта должна найти своего адресата. Пусть это займет полсотни лет, но это должно быть сделано. Вам знакома эта тропа? Не сворачивайте с нее. Помните. Если вы не сможете доставить письмо, если такого адреса больше не существует, возвращайтесь, и мы положим письмо в отдел мертвых писем и будем считать, что мы хотя бы попытались. Мы просто хотим, чтобы люди знали, что почта снова работает. Ясно? Один почтальон поднял руку. Да. Память на имена умокрится. Была н а много лучше памяти на все произошедшее накануне. Старший почтальон Томпсон, не так ли? Так точно, сэр. А что нам делать, если люди дадут нам письма? Мокриц нахмурился. В каком смысле? Мне к а з а л о с ь идея в том, чтобы доставлять почту по адресу. Вообще-то Бил прав, сэр. Встрял грош. Что нам делать, если станут приносить новую почту? Ну, а что вы раньше делали? – спросил Мокриц. Почтальоны переглянулись. Брали с них один пенни за штемпель, приносили письмо сюда, штамповали и печатью почтамта о т р а п о р т о в а л грош, потом в сортировочную и на доставку. То есть. Людям приходилось ждать встречи лично с почтальоном, как-то не очень. О, в прежние времена у нас были десятки отделений, вот в чем дело, сказал Грош. Но как только дела наши ухудшились, они все закрылись. Тогда начнем с доставки, а остальное сообразим по ходу дела, сказал Мукриц. Уверен, мы что-нибудь придумаем. А тебе, господин Грош, придется раскрыть мне один секрет. Гремя связкой ключей, Грош вел Мокрица подвалами почтамта, пока наконец они не вышли к железной двери. Мокриц заметил моток полосатой, черно-желтой веревки на полу, стало быть, стража и тут побывала. Дверь щелчком отворилась, изнутри шло голубоватое свечение, приглушенное. Но ровно настолько, чтобы действовать на нервы, вызывать фиолетовые круги в боковом зрении и заставлять глаза с л е з и т ь с я Ву опля, объявил Грош. Это что, какой-то театральный орган? спросил м о к р е ц о ч е р т а н и я аппарата, который громоздился посреди комнаты с элегантностью дыбы, было сложно разглядеть. Свечение шло откуда-то из его недр. Слезы уже во всю текли по лицу м о к р и ц а Интересная версия, сэр. Но нет, это наш сортировочный агрегат, сказал Грош. Проклятие всего почтамта, сэр. Раньше там сидели б е с е н я т а чтобы, собственно, читать адреса, но они давным-давно все поразбежались, и то хорошо. м о к р е ц прошел взглядом по проволочным лоткам, которые занимали целую стену огромного помещения. Взгляд остановился на меловых контурах на полу. Мел сиял странным светом. Контуры были совсем небольшими. У одного было пять пальцев. Производственная травма, пробормотал м о к р е ц Ладно, господин Грош, рассказывай. Не подходите близко к свету, сэр, сказал Грош. То же самое я и господину Хубльбери сказал. Но он взял и все равно сюда потом пробрался. Ох, и надо же было, ч т о б именно юный Стэнли его обнаружил, когда увидел, как бедняжка пис-пис волочит что-то по коридору. Настоящая м я с о х р у п к а предстала его глазам. Вы представить себе не можете, что тут творилось, сэр. Могу себе представить, сказал Мокриц. Ох, вряд ли что можете, сэр. Правда, могу. Уверен, что нет, сэр. Говорю тебе, могу, прикрикнул Мокриц. Ты думаешь, я не вижу всех этих меловых рисунков вокруг? Может, продолжим, пока меня не с т о ш н и л о О, разумеется, сэр, согласился Грош. Вам знакомо имя Чёртов тупица Джонсон? Он очень популярен в наших краях. Он вроде инженер, и с его постройками всегда что-то не так. Кажется, я читал о нем. Он самый, сэр. Может соорудить все что угодно, но, к сожалению, всегда с каким-нибудь серьезным изяном. ъ В голове мокрица, память пнула нужный нейрон. Не он ли однажды распорядился использовать самоцветы в качестве отделочного материала, чтобы сэкономить на м а л я р а х Точно так, сэр. Чаще всего серьезный изъян заключается в том, что за работу берется чертов тупица Джонсон. Можно сказать изъян часть самого процесса, хотя по правде говоря... Многие его штуковины работают исправно, хотя делают совсем не то, что было задумано. Эта машина, сэр, в самом деле начинала свою жизнь органом, но оказалась сортировочным аппаратом. Задумка была в том, что почту из мешка высыпали вот в эту вагонетку, после чего конверты быстро распределялись по лоткам. Почтмейстер д р ы г у н говорят. Хотел как лучше. Всеми силами старался поднять производительность труда. Дед не рассказывал, что почтамт целое состояние спустил, чтобы привести аппарат в движение. Еще и в пустую не бусь, сказал м у к р и ц О нет, сэр, все работало, все замечательно работало, настолько хорошо, что народ в конце концов начал с ума сходить. д а у гадаю, сказал м у к р е ц Почтальонам пришлось трудиться в поте лица. Почтальоны всегда трудятся в поте лица, сэр. Не моргнув глазом ответил Грош. Нет. Народ задергался, когда в сортировочной корзине стали появляться письма, которые будут написаны только через год. Повисла тишина, и в этой тишине м у к р е ц мысленно. прокрутил всевозможные варианты ответа от отличная шутка тебе бы со своей программой выступать до да, д а брось заливать и пришел к выводу что все они прозвучат глупо а Грош выглядел предельно серьезно так что Мокриц спросил просто как пристарелый почтальон указал пальцем на синее свечение Загляните вовнутрь, сэр. Сами увидите. Только ни за что не представляйтесь прямо на свет. Мокриц подвинулся чуть ближе к агрегату и осторожно заглянул внутрь механизма. В самой сердцевине свечения еле-еле ему удалось разглядеть маленькое колесико. Оно медленно вращалось. Я вырос на почтамте, говорил сзади Грош. Родился в сортировочной, был взвешен на почтовых весах, учился чтению по конвертам, счету по г р о з б у х а м учился географии по картам города, а истории по рассказам стариков. Лучше любой школы, лучше любой, говорю, школы, но никогда не обучался геометрии, сэр. Такой вот пробел в моей голове. Все те углы и прочие, но тут, сэр, тут у нас полный пи. Все так плохо? – спросил Мокриц, отрываясь от зловещего мерцания. Нет, нет, сэр, пи как в геометрии. А пи? Ты имеешь в виду число, которое получается, когда? Мокрицу молк. В математике он был хорош выборочно. То есть ему не было равных, если требовалось очень быстро вычислить проценты или курс ы валют. В его школьном учебнике был параграф о геометрии, но Мокриц никогда не понимал, где ему это может пригодиться. Но он все-таки попытался. Все дело в это число, которое получается, если радиус круга нет, длину обода на три раза с хвостиком Э... Что-то в этом роде, сэр. Вполне возможно. Что-то в этом роде, сказал Грош. Три с хвостиком. Вот в чем загвоздка. Да вот чёрта в т у п и ц а Джонсон заявил, что хвостики это некрасиво. Так что он изобрел колесо, где пи было равно трем. Вот оно там, внутри. Но это же невозможно! воскликнул Мокриц. Так нельзя. Пи, оно как бы врожденное. Нельзя его взять и изменить. Для этого нужно изменить вселенную. Да, сэр. Говорят именно так и вышло. Согласился Грош. А сейчас я покажу вам фокус. Отойдите назад, сэр. Грош прошелся по соседним комнатам. и вернулся с деревянной палкой. И еще дальше, посоветовал он и бросил деревяшку на верхушку аппарата. Звук не был громким, такое тихое хлоп. Мукрицу показалось, что с палкой что-то произошло, когда свет упал прямо на нее. Какой-то намек на кривизну. Несколько деревяшек упали на пол и вокруг. Разлетелись щепки. Приходил волшебник осмотреть аппарат, сказал Грош, сказал, что механизм скручивает э, самую капельку вселенной, чтобы пи такие могло быть равно трем и искажает все, что к нему приближается. Кусочки, которые пропадают, так и теряются в пространственно-временном континуину инуме, сэр. А с письмами этого видите ли не происходит из-за того, что они попадают внутрь аппарата. Вот такие дела с э р Иногда письма выпрыгивали из аппарата за пятьдесят лет до того, как их отправили. Почему вы его не отключили? Никак нельзя с э р Он работает сам по себе, как насос. И волшебник сказал, что если мы его остановим... Жуткие вещи могут случиться из-за этих, э, как их, квантов, что ли. Но вы же могли просто перестать с о в а т ь в него почту. То-то но, сэр, то-то о но, сказал Грош, почесывая бороду. Здесь вы попали в самый, так сказать, центр сути. Так и нужно было сделать, сэр. Так и нужно. Но мы решили использовать его себе на пользу. Ох и планы строила наша дирекция, сэр. Доставить письмо в сестричке Долли через пол минуты после того, как его принесли на почту в центре города, каково, а? Конечно, доставлять почту до того, как мы ее получили, было бы просто невежливо. Но сразу после т о о а? Мы работали хорошо, а потому хотели стать еще лучше. И все это звучало очень знакомо. Мокриц не весело слушал. п Утешествие во времени в конечном итоге всего лишь разновидность магии. Неудивительно, что что-то вечно идет не так. Потому и существуют настоящие почтальоны на двух ногах. Потому и строят дорогущие кликбашни. В конце концов, потому Клебопашцы и вспахивают землю, потому рыбаки и забрасывают сети. О да, все то же самое можно сделать и по волшебству, конечно. Можно взмахнуть палочкой и получить яркие звездочки и свежий ломоть хлеба. Можно сделать так, чтобы рыба выпрыгнула из моря уже поджаренной. Но как-нибудь и где-нибудь потом. Волшебство выставит счет, который обязательно окажется тебе не по карману. Вот почему волшебство поручили волшебникам, которые умели с ним обращаться. Основной их задачей было вовсе не прибегать к помощи волшебства, не в том смысле, что они не умели творить волшебство, а в том, что они могли к нему прибегнуть, но не делали этого. Любой дурак может опростоволоситься, пытаясь превратить человека в жабу. Требовался ум, чтобы воздержаться от этого, когда понимаешь, как это легко. В мире есть места, которые служат напоминанием о временах, когда волшебникам не хватало на такие вещи ума, и в этих местах никогда уже не прорастет трава. В общем. Вокруг всей этой истории витало чувство некой предопределенности. Люди только и ждут, чтобы их обвели вокруг пальца. Они всерьез верят, что под ногами валяются золотые самородки, что на этот раз они угадают правильный наперсток, а стекляшка в кольце в кое-то веки окажется бриллиантом. Слова сыпались из гроша, как скопившиеся письма из трещины в стене. Иногда п а р а д выдавал тысячу копий одного и того же письма, а иногда переполнял сортировочную письмами следующего вторника месяца, года. Иногда это оказывались письма, которые так и не были написаны, или только могли быть написаны, или собирались быть написаны. И даже письма, которые на самом деле не были написаны, хотя люди уверяли, что точно-точно их написали, чем они и заслужили себе сумрачное существование в каком-то с т р а н н о м незримом мире писем и обрели жизнь благодаря этому механизму. Если где-то существует каждый из возможных миров, значит, где-то существует и каждое из возможных писем. Где-то были предъявлены все эти квитанции на оплату. Они шли потоком письма из настоящего времени, которые на поверку оказывались письмами не из этого настоящего времени, а из того, которое могло бы иметь место, случись какая-нибудь мелочь в прошлом по-другому. Волшебники сказали, что если отключить агрегат, ничего не изменится. Он существовал во множестве других настоящих времен, поэтому работал и тут. Вследствие длинного предложения, которого почтальоны не поняли, но там были слова портал, множественные измерения и кванты дважды. Они ничего не понимали, но нужно же было что-то делать. Доставить всю эту почту было просто невозможно, и так. Помещения начали заполняться. Волшебники из Незримого университета подошли к вопросу с энтузиазмом докторов, завороженных новой жуткой болезнью. Пациент благодарен за интерес к теме, но предпочел бы, чтобы они или придумали лекарство, или перестали тыкать пальцами. Агрегат невозможно было остановить. И ни в коем случае нельзя было разрушать, заявили волшебники. Уничтожение машины вполне могло привести к тому, что вселенная в тот же миг прекратит свое существование. Тем временем почтамт продолжал переполняться, так что однажды старший почтовый инспектор ропотом отправился в сортировочную, прихватив с собой лом, прогнал всех волшебников. И отдубасил агрегат, пока шестеренки не перестали вращаться. Письма прекратились, хоть какое-то облегчение. Но как ни крути, у Почтамта был свой устав, так что старшего почтового инспектора вызвали на ковер к почтмейстеру Дрыгуну и поинтересовались, с чего это он удумал ставить под угрозу целую вселенную. Как гласит легенда Почтамта, господин р о п о т о м ответил. Во-первых, сэр, я решил, что если вдруг Вселенная уничтожится в тот же миг, то никто ничего и не заметит. Во-вторых, когда я звезданул по этой дури в первый раз, волшебники разбежались, так что я подумал, или у них есть запасная Вселенная, или они не так уж и уверены в том, что сказали. И наконец, сэр, она у меня уже в печёнках сидела. Всегда терпеть не могу технику, сэр. Вот такая история, сэр, закончил Грош, когда они вышли в коридор. Но вообще-то я слышал, будто волшебники заявили, что вселенная все же была уничтожена в тот же миг. Просто она сразу вернулась обратно. Дескать, это им видно невооруженным глазом. Так что все обошлось, а ропотому ничего не было, хотя бы по тому, что основываясь на Уставе п о ч т а м т а Сложно наложить на человека взыскание за то, что он чуть не уничтожил вселенную. Хотя хе -хе, иные почтмейстеры были бы не прочь попробовать. Но тогда сэр нас здорово подкосило. С той поры и все пошло под откос. Персонал упал духом. Это нас надломило, сказать по правде. Стоп, сказал Мокриц, а письма? которые мы только что раздали ребятам, они не из какого-нибудь другого измерения. б у д ь т е спокойны, я вчера все проверил, сказал Грош. Они просто старые, это всегда видно по штемпелю. Я очень хорошо разбираюсь в том, где наши письма, а где не очень, сэр. Годы практики, сноровка, сэр. Остальных научить сможешь? р и с к н у предположить, да, ответил Грош. Господин Грош, письма разговаривали со мной, выпалил м о к р е ц К его изумлению старик схватил его за руку и крепко пожал. Поздравляю, сэр, сказал он, и слезы выступили у него на глазах. Я же говорю, сэр, старовка, нужно слушать шепот. Вот в чем секрет. Живые они, живые, говорю, не как люди, а вот как корабли. Все эти письма, они здесь так близко друг к другу, столько чувства в них, сэр. Я даже думаю, у этого места есть душа, сэр. Вот что. Слезы текли по щекам Гроша. Это безумие. Никаких сомнений, подумал м о к р и ц Ну как же оно заразительно! Ага, вижу, по глазам вижу, сэр. Воскликнул Грош, улыбаясь сквозь слезы. Почтамт нашел тебя. Он объял тебя, сэр, точно говорю, и никогда его уже не покинешь, сэр. Есть семьи, которые работали тут не одну сотню лет, сэр. Стоит почтамту поставить на тебе свой штемпель и все, сэр. Все, назад дороги нет. м у к р и ц как можно вежливей высвободил свою руку. Кстати, сказал он, расскажи мне о штемпелях. Шлеп. м у к р и ц взглянул на лист бумаги. Смазанная красная надпись, отпечатанная щербатыми, стертыми буквами, гласила: Почтамт города Анг Морпорк. Вот так, сэр, сказал Грош, размахивая увесистым штемпелем из дерева и металла. Сначала шлепаем штемпель на чернильную подушечку, а потом шлепаем шлеп на письмо. Готов, сэр. Видите? И еще один. Каждый раз одно и то же. п р о ш т е м п е л ё в а н о И это стоит пенни, сказал Мокриц. Какой кошмар! Для подделки тут хватит одной сырой картофелины, даже ребенок справится. Да, сэр, такая проблема всегда имела место, согласился Грош. И вообще, почему почтальон должен маркировать письма? спросил м о к р е ц Почему бы просто не продавать штемпели? Тогда они заплатят один пенни, а пользоваться будут хоть всю жизнь, справедливо заметил Грош. В механизмах Вселенной шестеренки предопределённости встали на свои места. Тогда м о к р е т задумчиво уставился на бумагу. Тогда почему бы не продать им штемпель, который можно использовать лишь единожды? В смысле чернил зажать? Грош нахмурился, и его парик соскользнул на бок. В смысле? маркировать бумагу много-много раз, а потом нарезать ее на получившиеся марки. Мокриц сосредоточился на своей идее, пусть даже для того только, чтобы не обращать внимания на парик, тихонько ползущий на место. Доставка по городу стоит один пенни, да? Кроме теней, сэр. Туда пять пенсов из-за вооруженного стражника, сказал Груш. Ага, ясно. Кажется, я кое-что придумал. Мокриц посмотрел на господина Помпу, который тихонько тлел в углу кабинета. Господин Помпа, будь другом, сходи к наседке с цыплятами, найди там козла и ватерпасы и спроси у трактирщика ящик господина Робинсона. Трактирщик может потребовать доллар. И раз уж будешь там поблизости, зайди заодно в печатню Цимера и Шпулькса. Дай им знать, что главный почтмейстер города хочет обсудить с ними очень крупный заказ. Сеймер и Шпулькс у них очень д о р о г о сэр, сказал Грош. Они делают все важные заказы для банков. Зато их чудовищно сложно подделать. Мне ли не знать? Мне рассказывали. Поправился он тут же. Водяные знаки, бумага с уникальным узором, куча разных хитростей. Короче. Марка за пенни и марка за пять пенни. Как насчет междугородних пересылок? Пять пенсов до столата, сообщил Грош. От десяти до пятнадцати в другие места. Ха, три доллара, если до самой о р л е и Тогда мы делали отдельные выписки. Значит, нам понадобится марка за доллар. Мокриц п р и н я л с я царапать что-то на бумаге. На доллар. И кому ж такое нужно? – сказал Грош. Тому, кто захочет отправить письмо в о р л е ю ответил Мокриц. Впоследствии для этого нужно будет три марки, но потом, а пока я снижаю цену до одного доллара. Один доллар – это же тысячи миль, сэр, – запричитал Грош. Ну да, вроде все по честному. Судя по лицу. Грош разрывался между восторгом и отчаянием. Но у нас в распоряжении только несколько пенсионеров, сэр. Они шустрые, конечно, но, как говорится, сначала н а у ч и с ь ходить, а потом уже бегать. Нет, Мокриц стукнул кулаком по столу. Никогда так не говорит Оливер. Никогда. Не иди, а беги. Не ползи, а лети. д в и г а й с я вперед во что бы то ни стало, ты говоришь, наладим почтовую службу в городе. Я говорю, попробуем наладить ее во всем мире, потому что если мы потерпим неудачу, я бы предпочел проигрывать по крупному. Все или ничего, господин Грош. Ого, сэр, ответил Грош. Мокриц сверкнул лучезарной улыбкой, почти не уступавшей его костюму. Не будем сидеть сложа руки. Нам понадобится больше персонала. Почтовый инспектор Грош. Нам много больше. Веселее, приятель. Почтамт снова в деле. Так точно, ваш благородь. Воскликнул Грош, обьяненный энтузиазмом. Мы, мы будем делать то, чего раньше не делали, и как-то по-новому. Схватываешь на лету, сказал Мокриц. закатив глаза. Десять минут спустя почтамт получил свою первую доставку. Ею оказался старший почтальон Бейтс. Его с перепачканным кровью лицом втащили в здание на самодельных носилках два офицера стражи. Подобрали на улице, объяснил один из них, сержант Колон, господин, к твоим услугам. Что с ним стряслось? В ужасе спросил м о к р е ц Бейтс разлепил глаза. Прошу прощения, сэр, пробормотал он. Я о держался изо всех сил, но они тюкнули мне по тимечку здоровенной такой штукой. На него напали двое громил, пояснил сержант Колон. А сумку выбросили в реку. И часто такое случается с почтальонами, спросил м о к р е ц Я думал. О нет! Это вернулся старший почтальон Аги, д у ш е раздирающим медленно подволакивая одну ногу с прицепившимся к ней бульдогом. Извиняюсь, сэр, сказал он и хромая подошел ближе. Кажется, мои форменные штаны порвались. Я стукнул п о г а н ц а сумкой по голове, но от него так просто не отцепишься. У бульдога были закрыты глаза. Он похоже думал о чем-то своем. Повезло, что на тебе броня, сказал Мокриц. н а другой ноге, сэр. Но ничего страшного, у меня от природы голяшки нечувствительные к боли. Сплошные шрамы, сэр, хоть спичку чиркой. А вот у Джими Тропса н е п р и я т н о с т и Он сидит на дереве в гад парке. Мокриц фон л и п в и к Шагал по рыночной улице с гримасой мрачной сосредоточенности на лице. Трест Големов был по-прежнему заколочен досками, которые, впрочем, успели покрыться новым слоем граффити. Краска на двери была обожжена и в с п у з ы р и л а с ь Он открыл дверь и, повинуясь инстинкту самосохранения, пригнулся. Стрела просвистела прямо между крыльев фуражки. Госпожа Ласка. Опустила арбалет. Это что ты? А то мне на секунду показалось, что солнце вышло из затуч. Мокриц осторожно выпрямился, и она отложила арбалет в сторону. Вчера нас угостили зажигательной смесью, сообщила она вместо объяснений, почему чуть не прострелила ему голову. Сколько г о л е м о в в данный момент доступно для Найма, госпожа Ласка? спросил Мокриц. м ах, примерно дюжина. Превосходно. Беру. Можно не заворачивать. Буду ждать их у почтамта как можно скорее. Что? Госпоже Ласке вернулось привычное раздраженное выражение лица. Знаешь что? Нельзя просто войти, махнуть рукой и заказать таким м а н е р о м дюжину человек. Они считают себя собственностью. Вставил Мокриц. сама мне так сказала. Они посверлили друг друга взглядом. Потом госпожа Ласка рассеянно порылась в бумагах. В данный момент я могу про предложить услуги четырех големов, сказала она. Это дверь один, пила двадцать, звонница два и Анк Хамарат. Говорить сейчас может только Анк Хамарат. Вольные еще не успели научить остальных. Научить? Госпожа Ласка пожала плечами. Во многих культурах при создании Големов считалось, что орудия не должны разговаривать, у них нет языков. А траст значит добавляет им немножко глины, пошутил м о к р е ц Она многозначительно смерила его взглядом. Все немного более сакрально, мрачно ответила она. Ничего, сойдут и не разговорчивые, лишь бы не глупые, сказал м о к р е ц стараясь сохранить серьезный вид. А у а н г х м а р а д а имя вместо описания? У многих совсем древних Големов есть имена. Скажи мне, зачем они тебе? – спросила девушка. Разносить почту? – ответил м о к р е ц Работа на людях? Вряд ли почтальоны могут работать тайком. ответил м о к р е ц мельком представив темные фигуры крадущиеся от двери к двери а что какие-то проблемы нет вовсе даже нет просто люди нервничают и поджигают мою лавку я приведу Големов как только смогу она помолчала ты в курсе что несвободным Големам положен выходной раз в неделю или ты не читал буклет Э -э, выходной? переспросил Мокриц. Зачем им выходной? У молотков не бывает выходных, например. Затем, чтобы побыть големами. Не знаю, я чем они занимаются. Может, сидят где-нибудь в подвале. Это... это чтобы было ясно, что они не молотки, господин фон л и п в и к Многие это забывают. Свободные големы учат их. Зато все остальное время им не нужен даже сон. Получается, у господина Помпу и скоро выходной? – спросил м о к р е ц Разумеется, – ответила госпожа Ласка, и м о к р е ц отложил это в папочку полезно знать. Превосходно, большое спасибо, – сказал он. Может, поужинаем сегодня? Обычно у Мокрица Не возникало проблем со словами, но эти от чего-то застряли в горле. Было что-то в госпоже Ласке колючее, как ананас. Что-то в ее глазах как бы говорило: тебе меня ничем не удивить, я вижу тебя н а с к в о з ь Что-нибудь еще? – спросила она. А то ты просто стоишь с открытым ртом. Нет, больше ничего. Спасибо, пробормотал Мокриц. Она улыбнулась ему и у Мокрица защекотала в отдельных местах. Иди уже, господин фон л и п в и к сказала она, о з а р и этот мир своими лучиками. Четверо из пяти почтальонов, как выразился Грош, сошли до станции и теперь чаевничали в заваленной почтой каморке. которую в шутку называли комнатой отдыха. Агги отправили домой после того, как бульдога отодрали от его ноги. м о к р и ц решил угостить почтальонов корзиной фруктов. Корзина фруктов всегда, кстати, по меньшей мере, она произвела впечатление, как и бульдог. Но часть писем удалось доставить, приходилось это признать. Приходилось также признать Что с многолетним опозданием, но все же почта пришла в д в и ж е н и е Оживление буквально витало в воздухе, и почтамт больше не казался склепом. Сейчас м о к р е ц удалился в свой кабинет и занялся творчеством. Чайку, господин фон л и п в и к Он оторвался от работы и увидел перед собой Стэнли со странным выражением на лице. Спасибо, Стенли. Он отложил перо. Я вижу, на этот раз почти все осталось в чашке. Отличная работа. А что это вы рисуете, господин фон л и п в и к спросил ю н о ш а вытягивая шею. Похоже на п о ч т а м т Верно, подмечено, Стенли. Это будет изображено на марке. Нука, взгляни на остальные. Что скажешь? Он протянул ему несколько рисунков. Оху, да вы хороший рисователь, господин фон л и п в и к Так похоже на лорда Витинари. Это о д н о пенсовая марка, объяснил Мокриц. Я перерисовал рисунок Спенни. Городской герб на двух пенсовой, м о р п о р к и с вилкой на пяти пенсовой, башни искусств на большой долларовой марке, а еще подумываю насчет десяти пенсовой. Очень красиво, господин фон л и п в и к сказал Стенли. Все в подробностях, как маленькие картины. Как называются эти мелкие полосочки? Штриховка, чтобы сложнее было подделать. А когда письмо с маркой попадет к нам на почтамт, мы возьмем наш старый штемпель и поставим печать на новых марках, чтобы нельзя было использовать их во второй раз. И точно. Они ведь, получается, как деньги? Бодро подхватил Стэнли. Прошу прощения, переспросил м о к р е ц и замер с чашкой на полпути к рту. Как деньги? Такие марки будут как деньги, потому что марка за пенни и есть пенни, если так посмотреть. Вы в порядке, господин фон л и п в и к Вы какой-то странный сделались, господин фон л и п в и к Да. Что? – спросил м о к р е ц который уставился в стену с загадочной отрешенной улыбкой. Вы в порядке, сэр? Что говоришь? А, да, да. Лучше не бывает. М -м. Как думаешь, пригодятся ли нам марки подороже? За пять, скажем, долларов? Ха-ха! За такие деньги можно отправить очень большое письмо. До самого четвертого континента, рассмеялся Стэнли. Это стоит иметь в виду на будущее, сказал Мокриц. Раз уж мы тут рисуем марки и вообще. Но Стэнли уже любовался ящиком господина Робинсона. Он был верным товарищем Мокрицу. Мокриц использовал псевдоним г о с п о д и н р о б и н с о н только тогда. Когда сдавал ящик на хранение кому-нибудь относительно порядочному торговцу или трактирщику, чтобы с вещами ничего не случилось, даже если самому мокрицу придётся покинуть город досрочно, для мошенника и фальсификатора содержимое этого ящика было что набор отмычек для вора. Только мокриц предпочитал проникать в чужие головы, а не в дома. Ящик был настоящим произведением искусства. Когда он открывался, его отделения выезжали наверх и раскладывались веером. Тут были перья и чернила, баночки с красками и тушью, м о р и л к а м и и растворами, а под н и щ у была бережно разложена бумага тридцати шести видов, включая и весьма редкие. А без хорошей бумаги никак нельзя. другой вес, другая прозрачность, и все никакое мастерство тебя не спасет. Даже неверный почерк не так страшен, как неверная бумага. Неидеальный почерк, кстати, зачастую срабатывает даже лучше, чем несколько бессонных ночей, проведенных в попытке отточить его до безупречности, потому что есть что-то у людей в голове, что заставляет их обращать внимание на мельчайшие детали, которые чуть-чуть не на своем месте, но в то же время само дорисовывает те подробности, которые лишь намечены парой удачных р о с ч е р к о в Характер, надежда, подача. И дело в шляпе. Это прямо как я, подумал он. В дверь постучали и одновременно повернули ручку. Да, бросил Мокриц, не поднимая глаз. Я занят вообще-то. Рисую день Марки. Там женщина, выпалил Грош. С ней Големы. А, а это госпожа Ласка, сказал Мокриц и отложил перо. Так точно, ваш благородь. И она говорит передай солнечному зайчику. Что я привела ему почтальонов, сэр? Вы решили сделать Големов почтальонами? Почему бы и нет? м о к р е ц наградил Гроша строгим взглядом. Ты ведь нашел общий язык с господином Помпой? Да, он ничего, сэр, пробубнил Грош. Порядок всегда наводит, уважительный. Я говорю, как есть. Но людям не всегда по нраву Големы, сэр. У них ведь глаза светятся и вообще, а еще они никогда не останавливаются. Народ может их не принять. Вот что я хочу сказать, сэр. м о к р е ц уставился на него. Големы были исполнительными, надежными. Ей Богу они подчинялись приказам. И может госпожа Ласка снова ему улыбнется. Думай о Големах, Големы, Големы, Големы. Он улыбнулся и ответил: А если я докажу всем, что они настоящие почтальоны? Десять минут спустя первый из Големов, тот, которого звали а н г х а м а р а т превратил в щепки почтовый ящик и доску толщиной в несколько дюймов. Почта доставлена. Сообщил он и застыл, глаза потухли. Прошу обратить внимание на расплющенный роликовый конек, господа, и на горстку толченого стекла там, где была бутылка. И не могу не отметить, что господин Анхамарат проделал все это с мешком на голове. Да, но он прожег в нем дырки своими глазами, заметил Грош. Никто не в силах изменить собственную природу, поучительно заметила дорогая ласка. Сознаюсь, у меня аж на душе потеплело, когда он р а с к о л о ш м а т и л эту дверь, сказал старший почтальон б е й т с Это бы отвадило народ делать такие низкие и такие острые щели. И с собаками похоже, проблем не будет, сказал Джимит м Робс. Он то уж точно не выпрыгнет из штанов, когда его покусают. Вы убедились, что Голем подходит для должности почтальона? – спросил м о к р е ц В ту же минуту их лица скривились, и почтальоны заговорили нестройным хором: «Дело то не в нас, вы поймите, люди могут не понять э -э, почтальонов из глины». начнется, что мы отбираем рабочие места у настоящих людей, ничего против них не имею, но все замолчали, потому что собрался что-то сказать а н г х а м а р а т В отличие от господина Помпы у него это получилось не сразу, и когда его голос наконец прозвучал, казалось, что он долетает из далеких времен и мест, как звук прибоя. в окаменелой раковине. Он спросил: что такое почтальон? Гонец, анкхамарат, сказала госпожа Ласка. Мокриц отметил, что с големами она разговаривала иначе. В ее голосе слышалась неподдельная теплота. Господа, обратился он к почтальонам, понимаю, вам кажется... Я был концом, пророкотал Анхамарат. Его голос не походил на голос помпы, равно как и его глина. Он весь был как грубая мозаика из разных глин, от почти черной до красной и светло-серой. Глаза Анхамарата горели ярким рубиновым светом, а не тлели, как угольки у других големов. Он казался старым. Он чувствовался старым, словно возраст его был о с я з а е м На одной руке, прямо над локтем, у него крепился металлический ящичек на проржавленном обруче, врезавшемся в глину. Был посильным? беспокойно поинтересовался Грош. Моим последним исполненным заданием. было доставить декреты короля Хета и Стата, сказал Ангхамарат. Никогда не слышал о таком, сказал Джимит р о п с Полагаю, это от того, что страна Тат ушла под воду девять тысяч лет назад. Мрачно пояснил Голем. Такова история. Батюшки, тебе девять тысяч лет? воскликнул Грош. Нет, мне без малого девятнадцать тысяч лет. Я родился в пламени от рук жрецов Упсы. Третьего Ниня к о з л и н о й стрижки мне был дан. Голос, да бы я мог доносить послание, так сотворен этот мир. Об этом тоже впервые слышу, сказал Тропс. Упса была уничтожена извержением горы Шипуту. Два столетия я провел от горой. Пемзы, пока ее не размыло, и с коих пор я стал гонцом королей рыбаков Святого Ульта. Могло быть и хуже. Ты верно многое повидал на своем веку, сказал Стэнли. Горящие глаза. повернулись в сторону юноши, освещая его лицо. Морские ежи. Я повидал много морских ежей и морских огурцов и мертвых кораблей, которые продолжали плыть и один якорь. Все проходит. Как долго ты провел на дне моря? – спросил Мокриц. Без малого девять тысяч лет. Хочешь сказать, ты просидел там столько времени и ничего не делал? – спросил Агги. Мне не было велено поступать иначе. Я слышал песнь китов над. м о е й головой было темно, потом были сеть, движения и свет. всякое случается. И тебе не было скучно? п о и н т е р е с о в а л с я Грош. Почтальоны смотрели на Голему во все глаза. Скучно, повторил Ангхамарат. бесцветным голосом и повернулся к госпоже Ласке. Он понятия не имеет, о чем вы, сказала она. Они этого не понимают, даже те, кто помоложе. Тогда, думаю, ты будешь рад снова доставлять послание, сказал м о к р е ц неестественно бодро. Голем снова повернулся к госпоже Ласке. Рад? переспросил Анкхамарат. она вздохнула и снова т р у д н о е с л о в о господин м о к р е ц то же самое что и скучно ближе всего будет вот что ты удовлетворишь потребность исполнять полученные приказы да сказал Голем послания должны быть доставлены так написано у меня на платье Это свиток в голове Голема, на котором записаны его команды, объяснила госпожа Ласка. Конкретно у Анкхамарада это глиняная табличка. Тогда еще не было бумаги. Ты правда доставлял послания королям? спросил Грош. Многим королям, ответил Анкхамарад. Многих империй, многих богов, все. Прошло, все проходит. Голем заговорил глухо, как будто зачитывал по памяти: ни потоп, ни лед с небес, ни непроницаемое молчание нижних сфер, да не воспрепятствуют гонцу в исполнении его. священного долга. Не задавай вопросов о саблезубых тиграх, с м о л я н ы х ямах, больших зеленых зубастых тварях и о богине Соль. У вас тогда уже были большие зеленые зубастые твари? спросил Тропс. Больше, зеленее, зубастее, прогремел Ангхамарат. А богиня соль? спросил м о к р е ц Не, задавай вопросов. Все задумчиво замолчали. м о к р е ц знал, что нужно сказать. И вы считаете себя вправе решать, может ли он быть почтальоном? Тихо сказал он. Почтальоны на минуту сгрудились в кучку, после чего Грош повернулся к Мокрицу. Он почтальон каких не бывает, господин Мокриц. Откуда ж мы знали? Ребята говорят, короче, это честь для нас, честь. Говорю, с ним работать. Это ж как, это ж история, сэр. Это как, ну. А я всегда говорил, что орден своими корнями уходит в глубокое прошлое, сказал Джимми Тропс, сияя от гордости. Почтальоны работали уже на заре времен. Вот узнают остальные тайные общества, что у нас есть член с той самой з а р и времен, они от зависти п о з е л е н е ю т как, как, как большие зубастые твари, подсказал м о к р е ц Точно. И против его товарищей мы тоже ничего не имеем. Лишь бы дело делали. щ е д р о добавил Груш. Благодарю, господа, сказал м о к р е ц Теперь дело за малым. Он кивнул Стэнли, и тот протянул перед собой две жестяные банки с синей краской. Им нужна форма. Все согласились, что Ангхомараду будет присвоена почетная должность. совсем старшего почтальона. Это казалось справедливым. Прошло полчаса, и Големы, еще липкие на ощупь, вышли на улицу. Каждому из них было представлено по почтальону человеку. Мокриц наблюдал, как люди поворачивают головы. Синий цвет переливался в лучах полуденного солнца, и Стенли, молочина, раздобыл даже маленькую баночку золотой краски. Что греха таить? Големы выглядели впечатляюще, они сверкали. Людям нужно зрелище, устроим зрелище, и они считают у тебя в кармане. За спиной у него раздался голос. Почтальоны шли, как на стадо волки, в синеве их и в злате сияли полки. На какое-то мгновение, кратчайшую крупицу времени, Мокриц подумал. Я выдал себя. Она раскусила меня. Не знаю как, но раскусила. Но потом мозг включился в работу. м о к р е ц повернулся к госпоже Ласке. Когда я был маленьким, я всегда думал, что полки – это часть доспехов, сказал он ей и улыбнулся. И я представлял, как воины по ночам сидят и полируют их до блеска. Как мило. Отозвалась госпожа Ласка и закурила. Я приведу остальных Големов, как только получится. Неприятностей, скорее всего, не избежать, но стража будет на вашей стороне. Один из вольных Големов служит в страже, и его там все любят. Впрочем, не имеет значения, из чего ты сделан, когда вступаешь в стражу, потому что командор Ваймс лично проследит за тем, чтобы ты стал ищейкой до мозга костей. Более прожженного циника, чем он, свет не видывал. Это ты-то называешь его циником, сказал м о к р е ц Да. Она выпустила ртом дым. Считай это мое профессиональное мнение. Ну спасибо, что нанял мальчиков. Хоть они и не понимают, что значит нравится, но им нравится работать. А Помпа 1 9 относится к тебе с каким-то даже уважением. Спасибо. Я-то лично считаю, что ты тот еще жук. Я не сомневался, ответил Мокриц. Боги милосердные, а госпожу Ласку зубы можно было сломать. Знавал он женщин, которых ему не удавалось очаровать, но все они были снежинками по сравнению с ледяной неприступностью госпожи Ласки. Это была поза, а как иначе? Это была игра, а как иначе? Он протянул ей папку с марочными эскизами. Что скажешь, госпожа? А как тебя называют друзья, госпожа Ласка? Мысленно м о к р е ц п р о и з н ё с Я не знаю. И одновременно с ним она ответила: Я не знаю. А ты времени даром не теряешь. Что это? Так это и впрямь была игра. И ему разрешили принять участие. Я надеюсь, их выгравируют на меди, ответил он скромно. Мои эскизы для марок. Он изложил ей концепцию, пока она листала рисунки. Витинари отлично вышел, сказала она. Говорят, он красит волосы, представляешь? А это что? А б а ш н я искусств. Как это по мужски? Доллар? Хм. Что ж, хорошая работа. Что будешь делать с этим дальше? Вообще-то я думал сбегать к Цимеру и Шпульксу, пока никого нет, и обсудить оттиски. Это хорошо, приличная фирма. Кивнула она. Шлюз 2 3 р работает на их производстве. Они содержат его в чистоте и не пишут на нем записок. Я каждую неделю проверяю всех трудоустроенных Големов. Вольны и решительно на этом настаивают. Удостовериться, что с ними хорошо обращаются, спросил м о к р и ц Удостовериться, что про них не забывают. Ты удивишься, когда узнаешь, сколько мануфактур в этом городе используют труд големов, кроме Грант-магистрали. Оговорилась она. Туда я их не пущу. Сказано это было л е д я н ы м тоном. Почему нет? – спросил м о к р е ц Бывают клааки, в которых даже Големам не следует работать, – отрезала госпожа Ласка тем же непримиримым тоном. И у Големов есть принципы. Любопытно, – подумал м о к р е ц Явно больная тема. Но вслух сказал: – Не хочешь ли поужинать сегодня? На долю секунды. Госпожа Ласка удивилась, но не больше, чем удивился сам Мокриц. Потом ее обычный цинизм вернулся на прежнее место. Я хочу ужинать ежедневно с тобой? Нет, у меня дела. Спасибо за предложение. Да ничего, ответил Мокриц отчасти с облегчением. Девушка оглядела пустынный холл. Тебе не бывает здесь жутковато? Здесь не помешали бы обоев цветочек и немного взрывчатки. Всему свое время, заверил м о к л е ц Но в первую очередь нужно разобраться с почтой, чтобы все видели, что мы снова в деле. Они посмотрели на Стэнли и Гроша, которые терпеливо перебирали письма на краю завала. Геологи у подножья почтовой горы. Карлики рядом с белыми насыпями. На то, чтобы все это доставить, уйдет целая вечность, сказала госпожа Ласка и направилась к выходу. Знаю, ответил м о к р е ц Но темы хороши, Големы, добавила она, стоя в дверях. Свет странно освещал ее лицо. Им не страшна вечность, им ничего не страшно.